Глава 12. Инга Станиславовна, я оставила пол бутылки водки. Илья в очередной раз уехал в Финляндию. Мне так хотелось побывать там с ним вместе, посмотреть на все нашими глазами. Я мечтала, что когда-нибудь в любой стране мира мы будем смотреть на одну и ту же вещь в наши четыре глаза и говорить, говорить, жарко спорить и потом сладко соглашаться друг с другом. Я представляла, как мы создадим свой мир. «Общий для нас двоих, и будем в нем сказочно жить, жить-поживать и добра наживать». Но пока никак не получалось. Мы постоянно были в врозь, мы встречались только в постели. У меня был свой мир. Там на полном ходу неслась машина, а в ней весь педагогический коллектив – родители и дети из нашего детского сада. Скорость ее увеличивалась, машина вот-вот взлетит, превратится в ракету и унесет нас в прекрасный неизведанный космос». В моем мире прогуливались наши девчонки, они утыкались носами в мои бока и грудь, поливали меня своими слезами или прижимались к спине и согревали меня своим дыханием. Иногда ходили по потолку и изводили меня капризами и ссорами друг с другом. Они ждали отца и требовали от него очередных новомодных покупок, а он этому был только рад, не обращая внимания на мои возражения. У Ильи был свой мир, недоступный, холодный, непонятный. Он, как разведчик, проникал туда, выведывал все тайны, запоминал коды, а потом возвращался, но ничего о нем не рассказывал. И это был опасный мир. Была уже во всю ночь. Я спала, но не глубоко, а тревожно, как всегда, когда дома нет Ильи. Прозвенел телефон. Ночные звонки, они всегда приносят нехорошие вести. Но, к счастью, на том конце провода я услышала не растерянные от беды голоса родных, а мужской незнакомый голос. «Привет, Инга. Это Ваня Капланян. Знаешь меня?» «Слышала. У тебя есть двадцатка долларов?» «Есть. Я пришлю своего водителя. Передашь ему?» «Хорошо. Но только как я ночью открою дверь незнакомому человеку?» «А кого ты знаешь в Финрусе?» «Кешу». «А Гошу финансового директора знаешь?» «Знаю». «Ему дверь откроешь?» «Открою, но только пусть он мне предварительно позвонит». «Хорошо. Жди его звонка и приготовь двадцатку». Я повесила трубку. В дверях вижу Майю. Она, заспанная, щурится на свет, спрашивает. — Мама, это папа звонил? — Нет, это с его работы попросили двадцатку долларов. Сейчас за ней приедут. Майя залезла ко мне в кровать. Я пошла за кошельком, где у меня лежали доллары. — Мам, а что, у папиного друга нет 20 долларов? Такси будет стоить дороже. — Я не знаю. Я не подумал об этом. Меня попросили, я сказал, что дам. Зазвонил телефон. «Инга, доброй ночи. Прости за ночные звонки, но Ваня проигрался в казино, ему срочно нужны деньги. Он меня попросил к тебе заехать и взять двадцатку», — говорил Гоша сонным голосом. «Гоша, у меня возникли сомнения. Зачем Ване среди ночи срочно понадобилось 20 долларов? Это смехотворная сумма». Он говорил о двадцати тысячах долларах. «Гоша, ты что, откуда у меня такие деньги? Такой суммы у меня никогда не бывает?» «Понял. Еще раз прости. Сейчас я поеду в контору и там раздобуду». Гоша отключился, а я еще долго слушала короткие гудки. Мне было не по себе. Майя забрала у меня трубку и накрыла меня одеялом, пытаясь закутать, как ребеночка. «Мам, ну что ты такая наивная? Ты зачем сказала, что у тебя есть двадцатка долларов?» «Я не поняла, что он просит двадцать тысяч. Ты папе расскажешь?» «Да он сам все узнает. Ему уже сегодня Гоша доложит о нашем ночном происшествии». Майя меня обняла, И мы еще долго обе не могли уснуть. Она и я вздыхали, крутились. Я переживала, как Майя встанет и пойдет в школу после бессонной ночи. Утром позвонил Илья. Сначала меня обругал за то, что я вступила с Ваней в разговор. Надо было сказать, что мужа нет, все вопросы к нему. Потом стал успокаивать и сказал, что нас нельзя одних оставлять. Мы неразумные существа, и он сегодня вечером уже приедет и залежит все мои ранки». На следующий день Илья разбирался с Ваней в офисе. Он потребовал, чтобы Ваня никогда не обращался к его семье. Ваня сначала разозлился, стал быковать, как выразился Илья. Потом вроде кому-то из бандитов стало плохо, какому-то Артуру от передозировки. Пока ехала скорая, Илья Артура как мог реанимировал и благополучно передал на руки медикам. Ваня поблагодарил Илью и заверил его, что он ни жену, ни детей доктора больше никогда не побеспокоит и другим не позволит. Прошло два дня, и острота впечатления от моей ночной каверзы притупилась. Я наслаждалась тем, что Илья дома. Я сидела в энергетическом коконе, который Илья подзаряжал своим биополем. Я смотрела на него, и в очередной раз поражалась его мощи, его превосходству над нами в силе и твердости. Он способен управлять стихиями – водной, огненной, любовной. Наши кошмары Илья с легкостью выкидывает за границы разума. И у нас снова штиль и мелкие курьезы. Утром в воскресенье наш благородный волкодав двинул лапой Илью в бок. Это он так напоминает о себе. «Эй, хозяева, не пора ли мне на прогулку?» Илья шумно зашевелился, перевернулся на другой бок, уткнулся в мое плечо. «Сегодня же Ольга у нас ночует. Она что, еще не погуляла с псом?» Мне так не хотелось отлипать от Ильи, но я усилием воли вылезла из постели и пошла выяснять. «В доме тишина. Девчонки сегодня ночуют моих родителей». Ольга спала в кабинете, я ее попробовала разбудить, у меня ничего не вышло, и я вернулась в нашу спальню. Илюша, Ольга спит крепко, не просыпается, может быть, заболела, сходи сам с собакой. Илья молодец, ему никогда не бывает трудно что-либо сделать быстро и хорошо. Он вскочил, оделся и повел Адама гулять, а я снова юркнула в постель досыпать. Как ни странно, уснула крепко. Когда проснулась, Илья уже шел на деловую встречу, а я стала бродить по квартире, Все наши окна выходят на одну сторону, и в ясные дни, во второй половине дня, солнце показывается над крышей противоположного дома. И мне так интересно, когда ходишь туда-сюда по квартире, то солнце как будто тебя сопровождает. Я люблю ходить из комнаты в комнату, когда никого нет дома. Заглядываю в каждую комнату, взглядом прохожусь по интерьеру, выверяю, все ли у нас хорошо, не нужны ли переделки. Если комната отдает уютом, покоем, то я довольно иду дальше. Если вдруг что-то меня задевает... А, вот здесь совсем не то. Я начинаю думать, что же переделать. Зашла в кабинет. Ольга спит. Так, точно заболела. Я отдернула шторы, и солнце сразу заглянуло внутрь. осветило письменный стол, заиграла бликами на полированных предметах. Ольга на солнечные лучи не реагировала. Спала, отвернувшись к спинке дивана. В гостиной смотрю. Нет телевизора. Неделю тому назад Илья приволок огромный телевизор Sony. Установил его и счастливый по вечерам пялился в него. Я как-то этот телевизор не полюбила, он меня без особой причины нервировал. «О!» — думаю. Мой муж решил, что мне Сони пришелся не по душе. Забрал его в офис. Звоню. «Дорогой, а чего ты увез телевизор? Из-за меня, да?» В трубке пауза, а потом удивленно. «Нет, я телевизор не трогал. С чего это ты взяла?» «А его нету!» Произношу я и слышу паническое «Сейчас приеду!» посмотрела на окна. Солнце спряталось за трубу на крыше, и его лучи перестали просвечивать сквозь легкий тюль. В гостиной стало пасмурно. Темный цвет обивки мягкой мебели неожиданно внес нотку пугающей неизвестности. Илья зачем-то обижал все комнаты, убедился, что телевизора нет. Мы растолкали спящую Ольгу, спрашиваем ее, не знает ли она, где телевизор. Она, не понимая нас, медленно встала, постояла, двинулась в гостиную. Мы за ней шли молча. Она потрогала тумбочку и сказала... — А я вчера выпила и ничего не помню. Потом села в кресло и начала плакать. Слезы пьяные она размазывала рукой по щекам, и сквозь причитание было слышно. — Господи, прости меня непутевую! Мы с Ильей сели напротив Ольги на диван, сидели и молчали, пытаясь понять, что происходит. — Инга! Илья Семенович! Пью я! Ольга перестала лить слезы и сквозь громкие вздохи с паузами произносила отдельные слова. — Как пьешь? «Ты же с нами уже четыре месяца!» «Мы ничего такого за тобой не замечали!» Илья был совершенно ошарашен. «Да, я могу не пить подолгу. У вас мне было так конкретно хорошо, вы мне доверились, и я дала себе слово вас не подводить». Ольга, кажется, начала трезветь. «А вчера вы на столе оставили открытую бутылку водки. Я вокруг нее ходила кругами и не удержалась. Поймите, девочки уехали, вы вдвоем заняты собой, а я неприкаянная, одна одиношенька. Да и делать нечего, вот и пригубила». Сначала одну рюмку, потом вторую, но водки еще было много в бутылке. Я пожалела вашу водку, пошла в бар напротив, там выпила коктейль, а потом ничего не помню. «А телевизор где?» — спросил Илья. «Не знаю. А водка-то стоит на столе?» — спросила Ольга. «Дай-ка я схожу, посмотрю». Она нетвердой походкой отправилась на кухню. Через минуту вернулась в недоумении, говорит, что водки нет. «Так ты ее выпила?» — подсказала я ей. «Нет!» «Оставила я полбутылки, выпила всего две рюмки. Не стала чужой пить?» — стала возмущаться Ольга. «Так а телевизор чужой куда дело?» У Ильи терпение кончалось. «Не знаю, не трогала я его!» Ольга поникла. «Можно я пойду? Посплю еще. Нехорошо мне». «Иди уж!» — отпустила я. «Что делать дальше с тобой? Решим потом». Я не знала, как реагировать на это недоразумение. Илья сказал, что сходит в бары, и расспросит там бармена или администратора. Может быть, они прояснят ситуацию. Он ушел. Вернулся, смеется. Бармен очень хорошо запомнил Ольгу и рассказал Илье, как дело было. Наша красавица пришла к ним слегка выпившая. Заказала коктейль, водочку с колой и представилась Ингой Станиславовной. Несла какой-то бред из набора английских слов и объявила, что разговаривает только по-английски. К ней подсели два мужика, и она их пригласила в гости заявив, что у нее дома стоит бутылка водки, и они втроем ушли. Бармен сказал, что он этих мужиков знает, они частенько к нему заходят. Илья попросил его позвонить, когда мужики заявятся. «Ну, что нам с Ольгой делать?» — спросила я. Илья пожал плечами. «Решай сама, но держать ее в доме опасно, ты же сама понимаешь». Ольга проспала до вечера, я ее не трогала. Вернулись девочки. Я им рассказала эту нашу историю. Они как начали реветь, «Не отдадим Ольгу, она хорошая, она просто болеет, ее надо лечить». Они взывали ко мне, к отцу, я им пообещала подумать. Вечером мужа вызвал бармен, и Илья пошел разбираться. Вернулся очень быстро. «Сейчас принесут телевизор», — сказал он. Через час позвонили в дверь, и два мужика затащили наш огромный телевизор, поставили его на место, извинились и попятились к двери. «У вас тут прямо собака Баскервилей". Прошлой ночью она так грозно стояла посередине коридора, шерсть дыбом, глаза у нее злобно блестели. Нам казалось, что она на нас сейчас прыгнет и разорвет, и мы скорее выбежали из квартиры. Громко пожаловался один уже от двери. «А мы думали, наоборот, собака вам помогла выносить телевизор», — прокричал им вслед Илья, и нам добавил. «Ирландским волкодавам лаять нельзя. Они генетически от этого отучены. Что за бред?» «Стал бы брехать, мы бы проснулись и телевизор не отдали». Но зато он их напугал, и они сбежали. Я уже не знала что и говорить. «Сбежали с нашим телевизором», — поддакнул Илья. «Мы что, не будем заявлять на них в милицию?» — спросила я на всякий случай. Я была в шоке от всего увиденного, услышанного, и не знала, что делать с Ольгой. Я ее жалела, несмотря на эту выходку. «Да ну, какая милиция? Есть силы пострашнее. Я им объяснил, что будет с ними, если вдруг они посмеют еще раз сунуться в наши края». Илья зевнул. Что-то я устал. Выходной у нас прошел слишком активно. Давай поедим и будем отдыхать. У меня оставался открытым вопрос с Ольгой. Я позвала девчонок и спросила у них, что мне делать. И поняла, что они полюбили Ольгу настолько, что восприняли Ольгин недуг как свою личную боль и считают нашим долгом лечить человека, который был предан нам и старался украсить и упростить нашу жизнь. Я думала точно так же и решила поддержать хорошего человека. Ольга пришла к нам, она слышала весь наш разговор. Она сказала, что будет работать бесплатно. Так у нас появился еще один член семьи, почти моя младшая сестра, за которой нужен особый пригляд, даже больший, чем за дочками.